До Иерусалима оставалось пару часов пути. Шли все теми же дикими тропами, из-за которых уже раз нарвались на сарацинов. Ассасин остался тверд в своем стремлении избегать людных дорог и поселений. Кай не спорил, хотя и логики спутника не понимал. Все же здешние пути оставались открытыми как для мирных переселенцев, так и для торговых караванов. Кроме того, Салахадин не препятствовал христианским паломникам, которые приходили в город для поклонения своим святыням. Отец, помнится, ни разу не высказывался о мусульманском полководце неуважительно, даже выражал сожаление о том, что волею судьбы им приходится воевать друг с другом. По мнению лорда Ллойда, с египетским султаном стоило договориться, а не вести открытый и заведомо проигрышный бой на чужой территории. Сабир, впрочем, на осторожный вопрос Кая отмолчаться не стал, пояснил. «Грядет последняя в этой войне битва. Всеобщее напряжение чувствовалось даже у береговой полосы. Теперь же, когда они углублялись в материк, уровень тревоги все нарастал. Воины, боевые отряды, стражники, даже мирные кочевники и горожане — все готовились к решающему бою» и это наполняло человеческие сердца подозрительностью, страхом и жестокостью. Какие указания даны охранникам городских ворот, ассасин не знал и рисковать не хотел. И хотя он выпросил у Джабаля челму до да балахон для Кая, но результатом все равно остался недоволен. Даже укутав рыцаря так, что свисавшая ткань прикрывала часть лица, ассасин не мог спрятать зеленые глаза и светлые брови молодого рыцаря. Сабир. — позвал ассасина Кай. — Как же ты собирался вытащить меня из лагеря? — Отстань, крестоносец! — вздохнул тот. — Довольный того, что я за тобой вообще вернулся. Я начал уж думать, что ты не стоишь всех усилий. А ведь была, между прочим, здравая мысль бросить бесполезного и раненого спутника там, где он сам пожелал остаться. — Рана у меня и впрямь плохо заживает, — извиняющимся тоном вставил Кай, пряча виноватые глаза. «Хорошо, впрочем, что я этого не сделал», — задумчиво продолжил Сабир. «Как показывает жизнь, ты все же крайне везучий человек. Кто бы мог подумать, что этот мерзавец Джабаль опустит нас на все четыре стороны, всего один раз увидев твои фокусы? Даром я только всю ночь у столба руки старабовал, освобождаясь от веревки». Кай вновь потупился, вспоминая события прошлого дня. По словам Сабира, его собственные руки светились во время молитвы. Оттого и напугался главарь Сарацинов и проникся сразу же его лекарским даром, подкрепленным христианской молитвой. К полудню Джану стало гораздо лучше, а к вечеру мальчик даже пришел в себя. Он по-прежнему казался слабым, но, как показалось Каю, уже вне опасности. Рыцарь так и сказал счастливому Джабалю, который от избытка чувств велел накормить и напоить обоих спутников, и даже без напоминаний вернул Каю его вещи и оружие. Расставаться с ними, впрочем, главарь поначалу не хотел. Среди его людей многие нуждались в лекарском даре сэра Кая. К мягким просьбам молодого рыцаря присоединился Сабир, который принялся что-то втолковывать Джабалю на его наречии. После долгой беседы главарь все ж согласился с правом Кая завершить свое паломничество. На свободу их отпускал тайком, под покровом ночи. Не все в его стане желали расставаться с пленниками, один из которых, к тому же, обладал поистине бесценным даром. — Не знаю, получится ли у тебя завоевать сердце, леди Штрауб, — сменил тему Сабир. — Но одно женское сердце ты уже разбил, небрежно, походе. — О чем ты? — искренне удивился Кай. — Дочка Джабаля, — пояснил Сабир, — глаз от тебя не отрывала все то время, что ты ее брата лечил. И затем целый день сквозь щели в шатре подглядывала. — Знаешь ли, что значит Джана? — Золото, мед, виноград. Сладкая девочка тебе в невесты просится, сэр Кай. — Сабир, — усмехнувшись, отмахнулся Кай. — Она же маленькая. Ей всего семь лет или около того. — Уже семь, — поправил Сабир. — Ну, как знаешь. — А чего ты про леди Штрауп вспомнил? — улыбнулся Кай. — Покоя не дает. По лицу ассасина пробежала тень. Затем он через силу рассмеялся. — А хоть бы и так, крестоносец, могу я помечтать о красивой женщине? — Но ты ведь не только мечтаешь, Сабир, — задумчиво сказал Кай. — Я видел, как ты смотрел на нее. — Сэр Кай, — насмешливо сказал ассасин, — с твоим опытом в женском вопросе не тебе судить о том, куда и как я смотрел. Кай вспыхнул, потрепал гриву своего коня. Джабаль вернул, скрипя сердце, но от важной темы не отступился. — Не обманывай меня, Сабир, — попросил юный лорд. — Я действительно не разбираюсь во всем этом, но я чувствую, что ты на самом деле испытываешь к Еве. «Не твоего умодела, крестоносец!» — отрезал на этот раз асасин без всякой улыбки. «Значит, настроен серьезно», — проницательно заметил Кай. «Иначе бы не злился». Сабир не ответил, и какое-то время оба ехали молча. Но внезапно проснувшееся любопытство, смешанное со смутной тревогой, Кай прогнать не мог, поэтому заговорил снова. «Гуга будет против», — с улыбкой сказал он. «Как ты собираешься решить этот вопрос?» «Я собираюсь искать не его согласие, а его сестры», — фыркнул Сабир, но не так уверенно, как прежде. И Кай внезапно развеселился. Настала, наконец, и его очередь доставать спутника неудобными вопросами. «Еве нужен богатый муж», — снова подколол он, «и желательно белый, а не араб». «Она еще не знает, на что способно горячее арабское сердце». Гордо выпрямился в седле Сабир. «Ни одна женщина еще не устояла перед моим обаянием!» Кай с сомнением покосился на смуглого спутника с пыльными разводами на покрытом легкой испаренной лице, но промолчал. Про мужское обаяние он знал еще меньше, чем про женские чары. «Ева, истовая христианка», — вернул еще один аргумент Кай. «Едва ли ей понравятся твои богохульные высказывания». «Тебе тоже не нравится», — с улыбкой ответил Сабир. «Однако миримся же». «У меня нет выбора», — напомнил Кай. «А еще, мне кажется, она более вспыльчива, чем я». «Это да!» — мечтательно улыбнулся Ассасин. «Вулкан под снежной вершиной». Кай помолчал, не зная, стоит ли говорить, но затем все же рискнул. Сабир говорил искренне, или, по крайней мере, ему так казалось. Справедливо ли привязываться к той, чья жизнь так трепетна и ненадежна? Сабир, не смело позвал он. Ты знаешь о ее болезни. Асасин мгновенно спал с лица, нахмурился, бросая на Кая быстрый взгляд. У меня есть глаза крестоносец. Она бледная и тяжело дышит. Что-то с легкими, подтвердил Кай. Я не лекарь и не знаю в чем дело, но Ева говорит, ее смотрели другие врачи. И никто так и не определил, что это за хворь. И вылечить тоже никто не смог. — А ты? — по-прежнему хмурясь уточнил ассасин. — Ты смог бы? — Я не знаю, Сабир, — честно ответил Кай, чувствуя, что ему не верят ни на грош. — Я имею крайне скудное познание о простейших медицинских средствах. В монастырской лечебнице помогал. Я даже книг медицинских в руках не держал. Почти. Кстати, в Акре замечательная книжная лавка, и хотя я плохо читаю по-арабски, но там много интересного. Прости, я отвлекся. повинился рыцарь, поймав на себе нетерпеливый взгляд спутника. — Не дури мне голову, крестоносец! — перебил Сабир. — Ты пошептал свои молитвы над моей раной, и на следующий день от нее не осталось и следа. Ты поколдовал над тем дряным мальчишкой, и он почти ожил. «Твои руки светились, как два солнца в пустыне, и после этого ты врешь мне в глаза, говоря, что ничего не можешь!» Кай поежился. Ассасин, казалось, вот-вот его ударит. «Я правду говорю», — негромко сказал он. «Я всего лишь молюсь, Сабир, и иногда Господь меня слышит. Это его чудеса, а вовсе не мои таланты. Тогда постарайся, чтобы твой Бог тебя услышал, когда мы вернемся в Акру». Неприязненно отрубил Сабир. «И чтоб Ева исцелилась!» Кай паник. Он и вправду молился без всякой уверенности в том, как именно его молитвы помогут страждущему. И если по какой-то причине Господь слышал рыцаря лучше, чем остальных, в том не было его заслуги. Впрочем, Сабира он понимал. Точно так же отреагировали поначалу лорд Ллойд с Роландом, когда он после монастыря взялся за лечение отцовских головных болей. Сэр Джон в ту зиму сильно простудился и не вставал с постели несколько дней, пока к нему не пришел младший сын. И, по словам Роланда, руки у него тогда тоже светились. Кай не мог этого ни подтвердить, ни опровергнуть. Молился он, если рядом не было креста или образов, с закрытыми глазами, а потому видеть себя не мог но не верить словам Роланда, отца и вот теперь Сабира. Мысли вновь вернулись к Роланду, и Кай тотчас погрустнел. Он скучал по брату даже спустя четыре года после его побега и переживал разлуку тем острее, чем тщательнее приходилось ее скрывать. Отец не хотел ни слова слышать о старшем сыне. За три года походов Кай так ни с кем и не поделился своими мыслями, почти разучившись говорить за это время. И в обществе Сабира, каким бы сомнительным оно ни казалось, молодой рыцарь находил удивительную отраду. «Сабир», — несмело позвал крестоносец, — «что ты думаешь о тамплиерах?» Ассасин окаменел лицом, спросил спокойно. «С чего вдруг такие вопросы?» «У меня брат к ним ушел», — признался Кай без всякой задней мысли. «Четыре года назад. Лорд Ллойд не одобрил такого выбора и отрекся от него. Роланд, конечно, нехорошо поступил. Сбежал из дому, прихватив часть семейного золота, ему уже не принадлежавшего. Вступил в тайный орден, пошел против воли отца. Я бы хотел, чтобы он вернулся. Вот только вряд ли теперь отец его простит. Сабир усмехнулся, качнул головой. Край капюшона скрыл его лицо, когда он ответил. — Четыре года большой срок, сэр Кай! — И что? — насторожился рыцарь. — И ничего, просто большой срок. — Думаешь, Роланд изменился? — Я его не знаю, сэр Кай, — пожал плечами ассасин. — Может, и изменился? — Все меняются. Задумчиво проронил крестоносец. Так отец говорил. — Но я уверен, Роланд не из таких, которые... То есть... Знаешь, Сабир, мы были очень дружны в детстве. Неожиданно для себя выдал Кай. Помню, он меня рисовать учил. «Но я к искусству совершенно не годен, коротко рассмеялся рыцарь. «Роланда Господь наделил многими талантами, а меня...» «Да уж», — скептически заметил Сабир. Но что он имел в виду, Кай так и не узнал. Ассасин умолк в этот раз надолго. И лишь когда вдали показались смотровые башни и храмовые купола Иерусалима, юный лорд понял. Только что он сказал Сабиру больше, чем собственному отцу за три года военных походов. Лорд Лойд не одобрял прасных разговоров, на что Кай, воспитанный на строгом монастырском уставе, не жаловался. Но порой ему так хотелось, чтобы Роунд был рядом, тот, с кем можно просто поговорить. Сэр Джеральд, общение с которым отец не одобрял, оказался не очень интересным собеседником. Да и дружили они лишь из-за сложившихся обстоятельств и отсутствия более близкой сердцу компании. И вот теперь палестинский убийца Сабир. Что бы сказал лорд Ллойд, услышав их разговоры и откровения Кая? Пристыдил бы сына, конечно. О чем думал хмурый ассасин, юный лорд не знал. Впрочем, когда с холмов им открылся величественный вид вечернего Иерусалима, тот первым подал голос. «Лицо закрой!» «Он прекрасен!» — выдохнул Кай, заворачивая край челмы. Сабир мельком обернулся и усмехнулся, увидев восхищенный взгляд крестоносца, направленный на святой город. Они стояли на холме у развилки, откуда и впрямь открывался великолепный вид на Иерусалим. «Я никогда тут раньше не бывал!» «Придержи коня!» «Такой величественный, светлый!» покорно натянул поводья Кай. Многие отдали бы полжизни, чтобы увидеть это. Молодой рыцарь обвел рукой простиравшийся у подножия холмов белокаменный город, едва сдерживая восторг. — Как думаешь, Сабир, получится ли у нас попасть в храм гроба Господня? — Я не уверен, удастся ли нам просто проникнуть в город, — отозвался ассасин, оглядываясь на подходивший к развилке торговый караван не говоря уж о том, чтобы приблизиться к христианским святыням. Тот оказался небольшим, несколько верблюдов и повозка, которую тащили двое мулов. Погонщик больше клевал носом, чем следил за дорогой, но животные казалось, и сами знали, куда идти. Топали по широкой тропе, вздымая в воздух клубы пыли, потряхивали ушами, отгоняя шкару. Сабир спешился, взял коня под усцы, глядя на приближавшегося хозяина каравана, неторопливо шедшего впереди процессии. — Стой здесь! — велел коротко, не оборачиваясь. Кай видел, как ассасин заговорил с караванщиком, и они оба попеременно поглядывали то на город, то на него. Затем Сабир сделал знак Каю, и рыцарь тронул поводья, подъезжая к беседующим. Господин Ахнат любезно разрешил присоединиться к ним. — сказал Сабир, когда Кай спешился. — Дальше пойдем пешком. Каю оставалось молча подчиниться. Что бы ни задумал ассасин, лучше бы это у него получилось. Судя по тому, какой оживленный разговор он продолжил с караванщиком, первую симпатию он уже завоевал, положив в ладонь торговца несколько монет. — В город пройдем вместе с караваном. Улучив момент, когда господин Ахнат отвлекся на одного из верблюдов, шепнул Сабир. — Глаза в пол! — Лицо не открывай. — Как минуем стражу, следуй за мной. — Что ты ему сказал? — тоже шепотом поинтересовался Кай. — Почти правду, — усмехнулся Сабир. — Торговцы неразборчивы в политике. Все они знают свою истину. Все пройдет, кроме денег. Времена изменятся, правители умрут, посмертная слава померкнет, а звонкие монеты останутся до скончания веков. Кай хотел бы спросить еще но не решился. Дорога стала оживленной, и помимо путников им встречались теперь и вооруженные отряды. Сарацины недобро поглядывали на спешивших в город до закрытия людей, высматривая в череде лиц одним им известные приметы. И Кай сделал, как велено. Уставился в землю, низко наклонив голову, и затерся между одним из верблюдов и собственным конем, ведомым по Каждый шаг приближал их к боковым воротам, и Кая охватила нервное возбуждение. Нестерпимо хотелось повернуть назад. Несмотря на побои в лагере у Джабаля, он чувствовал себя достаточно хорошо и вполне мог бы обойтись и без помощи ассасина, если бы в свое время не пообещал ему денег. Вот только теперь, когда он знал чуть больше, может, и стоило бы им разойтись сразу по прибытии в Иерусалим. Но едва ли сам Кай долго протянет в чужом городе Адим, не говоря о том, что и Сабир вряд ли оценит эту идею. Задумавшись, юный лорд не заметил, как караван приблизился к воротам. — Много их сегодня! — негромко проронил ассасин, разглядывая хмурых стражников. — Салахадин собирает войско? — откликнулся Ахнат. — Не вовремя-то паломник привел, щедрый господин. Это было первым и последним, что Кай услышал от торговца. Их караван влился в общий поток, приближаясь к воротам с неизбежностью, не оставляющей шансов к отступлению. Путь теперь лежал только вперед. Юный лорд встретил подозрительный взгляд одного из воинов, скользнувший поверх нагруженной повозки, и тотчас их остановили. Кай ниже склонил голову, чувствуя, как бешено колотится сердце и потому не заметил, как Ахнат едва заметно кивнул на него страже, тотчас потупляя алчный взгляд. «Откуда?» — рыкнул стражник, осматривая повозку. Караванщик разлился в долгих объяснениях, в то время как второй воин молча зашел сбоку, пригляделся к прятавшему лицу крестоносцу. «Буд ты проклят, Ахнат!» — вдруг раздался холодный голос Сабира. «Ты захотел получить мзду дважды?» От меня и от благодарной стражи? Клянусь бородой шейха, ты получишь ее сейчас!» Затем все произошло быстро. Стражник схватил Каю за руку, выдергивая его из процессии, и одним движением скинул с него чулму, обнажая светлые волосы. Молодой рыцарь оттолкнул его в сторону, но вскочить на коня не успел. Вцепившийся ему в лодыжку погонщик верблюдов потянул его вниз, впился скрюченными пальцами в штанину. Тут же подоспел стражник, с проклятиями набросился на спину, и взгляд Кая, уже ступившего в стремя, упал на Сабира. Спутник притянул к себе Ахнада всего на миг, а затем с отвращением швырнул прочь. Скрытый клинок скользнул обратно в рукав, в то время как караванщик, поперхнувшись пошедшей горлом кровью, осел в пыль у городских стен Иерусалима. «Ассасин! Убийца!» — завопил погонщик, отпуская от рыцаря. — Он уходит! Милостью Аллаха, остановите его! Уходит, уходит! Кай рванулся еще раз. Но было уже поздно. Выскочившие из внутренних ворот на шум воины бросились на подмогу. И в тот же миг юный лорд услышал гиканье и топот копыт. Когда на него навалилось несколько вооруженных сарацинов, прижимая лицом к земле, Кай вскинул голову лишь раз. Чтобы видеть за спинами чужих воинов взмыленного коня Сабира, увозившего хозяина прочь от погони и долой из Иерусалима.